Глава пятая. Обратный путь в ожерелье был напряженным. Я молчала, ждала первую семейную ссору. Та самая искра, или повод в виде трезубца-убийцы, маячил поблизости призраком, будто рядом с тенью глубинного дракона с русалкой на спине скользила по морскому дну тень кого-то третьего. Знаю, до доверительной беседы с предком я и сама топила за поиски, но... «Обращение в камень?» «Гранд Мерси! Мы как-нибудь собственными силами!» «Цедила я сквозь зубы, стоило Оушену слишком громко подумать о трезубце!» «В конце концов, у нас ведь и слеза богини, и ипостась глубинного!» «Принималась перечислять я козыри!» «А еще альянс жемчужной стаи!» «Напоминала я дракону!» «А они могут помочь с поисками!» «Поиски тризубца Нельзя никому поручать!» Хмурился Оушен. «Если я хочу подчинить реликвию, должен сделать это сам». «Кто говорит о трезубце?» — раздражалась я. «Я о зеркале». «Один раз я уже потеряла тебя. Думала я. Боюсь, что тоже слишком громко. И не потеряю снова. В общем, кто бы мог подумать, что вспыхнет ссора куда раньше. И совсем по другому поводу. Эй, ты куда?» «Как? Куда?» — удивился Оушен, уверенно рассекая воду по направлению к дворцу. «Домой?» Однако стоило мне соскользнуть со спины багра, он остановился. Я быстро подплыла к морде зверя. «Ну, тогда пока. Поцеловала я его в нос. И Я тоже домой». Однако не успела я вильнуть хвостом, как мир совершил кувырок, а ноздри защекотал свежий морской ветер. «Не понял». Заломив бровь, процедила любимый уже в человеческой ипостаси. «Что значит тоже домой?» «Ну как же?» Я недоуменно повела плечами и без задней мысли брякнула. «В салон?» И вот объятия любимого как-то больше уже на блок всей меня, похоже, стали. «Мариш!» Твердые пальцы под моим подбородком и пристальный взгляд в глаза. «Мы теперь женаты». «Ах, точно!» — воскликнула я. «Так вот, откуда я тебя знаю». Мариш. То, что любимый завелся, не на шутку причём, стало понятно по тому обстоятельству, что мы внезапно оказались на песчаном берегу. «Это мне, как русалке, без разницы, где серьёзные беседы беседовать, в воде или под водой. Оушена же, к водной постаси еще предстоит привыкнуть». «Где это мы?» — машинально обернулась я. Там, где нам никто не помешает. Твой дом теперь во дворце, Марина. Ну, что тут скажешь. Технически, тиран ты прав. Да, я уже поняла, что ты за меня все решил. Ну, что я к тебе перееду. Не стала я лезть в бутылку. Меня одарили взглядом на тему «А что, были варианты?» Я и не говорю, что я против. Пожалуй, я плечами. Но не прямо сейчас». Мне собраться надо в салоне, опять же, проверить все, что там девчонки и мальчишки в моё отсутствие наработали. Зачем? Что за вопрос, не поняла я, чтобы в курсе быть? Нет, Мариш, я не об этом. Ладно, раньше, но сейчас. Зачем тебе работать? Что? Прямо над нашими головами собралась маленькая, но черная грозовая туча. Блеснув молниями, она разразилась ледяным дождем. «Что ты сказал?» «Не понимаю, почему ты возмущаешься, Мариэль?» Терпеливо, как будто говорит с ребенком, проговорил Оушен, не обращая внимания на ледяные струи. «Долго откладывать коронацию не получится. Скоро я стану владыкой, а ты первой леди». «И что?» «Кроме того...» «Ты теперь и сама морская владычица», — добавил он уже не так уверенно. «И что?» — заломила я бровь не хуже любимого. «Ну, в салоне ведь и без тебя отлично справляются», — брякнул суицидник чешуйчатый без всякой уверенности. И скандал-таки грянул. Взвелся тайфоном в ответ на чью-то шовинистическую уверенность в чем бы то ни было на мой счет. Прокатился ураганом по драгоценному супружескому мнению. Заодно пожелал скрутить это самое мнение в трубочку и заткнуть то место, которым так ловко отравленные стрелы ловил. И уже собирался разразиться настоящей бурей, как воды у берега раступились, и появилась гороник. «И где только спрашивается, вас цунами носит?» Раздраженно замахала сестрица в ответ на приветствие Оушена. «Нет времени объяснять, Мариэль. Салон, ты срочно нужна в салоне». «Знаю-знаю, началось наше с кузиной знакомство, мягко говоря, не с того хвоста. Если на то пошло, и сейчас не все устрицы с тех хвостов были сняты. Однако в тот момент я расцеловать ее была готова». Та будто почуяла неладное. Отступила на шаг. И не подумав расстраиваться, успею еще. Я одарила победным взглядом супружника. Реноме наследного принца, читайте будущего владыки, мешало Коралловому продолжать препирательство при родственнице. И с нами он отправиться не мог. Прежде чем отпустить нас из дворца, предок открыл нам зеркала, и мы увидели предателей среди свиты грозовой принцессы, и приступать к их захвату надлежало незамедлительно. Кстати, сильно подозреваю, что руководила Аулфеем не столько желание помочь, сколько впечатлить вашу покорную слугу. Работая с Зазеркальем, дед то и дело поглядывал на меня. Мол, а такое видела? И я, в свою очередь, наблюдала с покерфейсом, владычица я или где. Потому что, может, и не совсем такое но видела, стараясь запомнить все манипуляции с пространством зеркальной ткани. Считала многомерные коридоры и повороты, заведя руки за спину, осторожно повторяла жесты пальцами. Такое скрупулезное знание за зеркального полотна пригодится. Не знаю где и когда, но тем не менее. Помимо драконов, обнаружить которых, несмотря на защиту верхнего лабиринта, удалось через наш, русалочий. За зеркальный лабиринт были на плотне два слепых пятна, оба м -м, морского происхождения. На одном, присмотревшись, я свое плетение обнаружила и заверила деду, что разберусь. На другом предок тоже что-то обнаружил, что заставило его разразиться внезапной котой. Пришлось хлопать по спине, отпаивать водой со специальными каплями, словом, изображать заботливую внучку. По крайней мере, предок именно за это благодарил и настоятельно советовал не забывать о силе родственных связей. Пока я, в свою очередь, заявляла, что со вторым морским пробелом тоже разберусь. Сама. Велея следом за сестрицей межкоралловых садов, пролетая над расщелинами, я только диву давалась. Чтобы Гаруник разыскала меня раньше Сени, раньше Пинки, должна быть, у морской царевны была на то веская причина. Впрочем, как и у меня, для предстоящего разговора. Надо поговорить, Мариэль. Своим внезапным напором сестрица практически приперла меня к стенке. Не в аллигарическом смысле, в буквальном. Мы были в наполовину разрушенной раковине, которую кузина незамедлительно окружила звуковым пологом. «Что ж, наверное, нужно, Гаруник, раз на тебе лица нет. Это потому, что ты грозовой змеюке помогла, или потому, что я теперь в курсе?» «Откуда ты знаешь?» Часто захлопала ресницами сестрица. Она была удивлена, но не сильно. А значит, поговорить она хотела не об этом. И это было странно. «А это важно?» Пожала я плечами. Это же была разовая акция? Не совсем. замела сестрица. Но не в том она положении была, чтобы хвостом вилять, и сама прекрасно это понимала. После первого раза ты попала в этот мир. Интересно, что же побудило морскую царевну, внучку самого владыки, вступить в сговор с драконами? Покачала я головой. Стой, сама угадаю. Дракон! «Они обещали тебе дракона, да?» На этот раз сестрица и правду была ошарашена. «Как ты поняла?» «Ой, — отмахнулась я, — тоже мне бином Ньютона. Кроме того, ты о кровном пророчестве не знаешь, в отличие от меня. Ты ведь поэтому так взбесилась, когда меня увидела?» «Да, не стала отпираться гороник. И его мне обещали. Обещали королового принца, понимаешь?» Это заставило бы владыку Семи Морей наконец заметить меня, выделить из прочих. Ты улыбаешься, потому что понятия не имеешь о нашей жизни, о наших традициях. И я все сделала по договору. И что я вижу? Этот дракон и ты? Я тогда так на тебя разозлилась. И поэтому помогла Малонии во второй раз, во время так называемого похищения. Но тогда змей вмешался. Это было удобно. Не стала запираться сестрица. Водные чары были, и Оракул это засвидетельствовал. Я тогда со спокойной совестью сказала грозовым, что соскакиваю. Я открыла зазеркалье, и не моя вина, что эта дура не удержала заклинание. Вот и пришлось ей импровизировать. Да уж, вспомнив стрелу, направленную в мое сердце, я невольно поежилась. Спасибо за честность, что ли. А... «Аулфей?» — голос гороник стал совсем тихим. «Дедушка знает?» Чуть было не узнал. Не смогла я отказать себе в удовольствии немного пощекотать сестренке нервы. Но не узнал. И я не скажу. «И это все?» — Нахмурилась она. «Ты ничего больше не скажешь?» В задумчивости я пожевала губами. «Я бы, конечно, сказала, но ты мне море подарила». Так что чего уж там, было и было. «Мариэль, клянусь, я больше никогда, никогда не предам тебя. Пусть океан заберет всю мою кровь». «Да я знаю». Протянула я Гарони к руку, и когда та пожала ее, притянула сестренку к себе, обняла. «Забыли, правда. Но ты ведь не об этом поговорить хотела». И тут хмуриться пришлось мне. Потому что после этих моих слов... Горуник затряслась всем телом и, отстранившись, побелела как мел. Что-то синий схватила я ее за руку и облегченно выдохнула, когда она затрясла головой. — Так что в салоне, Гаруник? — Проблемы, — прочитала я по помертвевшим губам. А застывший затравленный взгляд кузины заставил мои внутренности сжаться, пустив по ним корку инея. Взяв себя в руки, я встряхнула сестрицу так, что голова ее замоталась, как у тряпичной куклы. Правда, большего не добилась. Большие проблемы, Мариш. Это я поняла уже. Главное, ни Ушин, ни Аулфей не должны знать. Пообещай, что не скажешь. Ее ответ на мое резонное «почему» тоже пришлось читать по губам. Чтобы Кракены не развязали войну. «Обещай, Мариэль, не заставляй меня требовать с тебя клятвы, обещай!» «Обещаю. Смотри. Это были они. Кракены. Я слышала о подобных случаях в западных морях. Но здесь, за рифом, россказни о рейдерских захватах целых городов казались сказками. Одного я не учла. Мой салон находится на самом отшибе, неподалеку от рифа. Прежде, учитывая мою природу, или когда нужно было сбежать от одного непрошибаемого чешуйчатого тупицы, при более близком знакомстве, оказавшемся конспирологом недоделанным, это было даже удобно. Однако теперь наше расположение, по большей части подводное, сыграло с салоном у русалочки злую шутку. Подплывая к дому, я отказывалась узнавать знакомые воды, разом помертвевшие, нежилые, опустошенные, стремительно покинутые всеми обитателями. Потому что нет в море существа более беспринципного, беспощадного и прожорливого, чем кракен. Захватчики не думали шифроваться. Отвратительные, зубастые, с пылающими адским пламенем глазками, они вели себя как господа на захваченной территории, заставляли рыбанек прислуживать им, И это взбесило меня просто до белых глаз. Подавать мой любимый кофе с драгоценными чернилами каракатец. Локоть внезапно сжали пальцы Гаруник. Это не все, Мариш. Не все? Сеня куда-то пропал. Кракены захватили мой салон и хозяйничают в нем, как у себя дома. А ты говоришь, не все? Глаза Гаруник заблестели, а голос задрожал. «Они требуют хозяйку».